Глава восемнадцатая «Господи!» — Ульрик прислоняется к стене и закрывает глаза. Его колотит. Бьорн, Станул я. Будто многократное повторение имени может вернуть его к жизни. С улицы доносятся шум и крики, повторяются выстрелы. «Что теперь будет?» — бормочет Улли, закрывая лицо руками. «Что?» «Он проснется вампиром и его убьют!» — отвечает Сара отстраненно. Или разорвут на части и похоронят, чтобы он уже никогда не проснулся. «Нет, я не могу тебя потерять!» Беспомощно всхлипываю я. «Не могу!» И начинаю снова трясти его за плечи и умолять открыть глаза. Меня охватывает неукротимый страх, пожирающий все вокруг. Я смотрю на дыру в груди того, кого люблю, и понимаю, что такое вырвать сердце почти буквально. Мое остановилось в тот же момент, когда остановилось и его. Это конец. Несмотря на очевидное, все же наклоняюсь ниже в надежде услышать его дыхание. Тишина. Слезы срываются с ресниц, обжигая щеки. «Есть выход», — говорит подруга. Я поднимаю взгляд, и она неуверенно поджимает губы. «Какой?» «Ты знаешь?» Вздохнув, сообщает она. «Какой?» Я уцепляюсь за эти слова, словно утопающий за спасательный круг. «Он — жизнь, несущая смерть, а ты — смерть, способная даровать жизнь!» Сара оборачивается к застывшему в изумлении Ульрику. «Принеси-ка нож!» «Что? Зачем?» Его лицо вытягивается. «Неси, я сказала!» А едва он встает и отправляется в кухню, она поднимает на меня взгляд. «Не могу объяснить, почему мне так кажется, но я будто знаю, что это сработает, и все, откуда-то изнутри. Видение? предчувствие Ощущение?» «Не спрашивай!» — бросает она, придвигаясь к Тхампере. Оглядывает его безжизненное тело, дыру в груди, затем для верности еще раз проверяет наличие пульса, на этот раз приложив пальцы к шее. Будто кто-то способен выжить, если его сердце раздавлено кактистой звериной лапой. Мне часто мерещится всякая чушь. Что ты придумала? Кое-что сверхъестественное и опасное. Разве мы не должны знать наверняка, что оно сработает? У нас есть выбор. Сара хмурится. Теперь ее руки тоже в его крови. Такой пойдет? спрашивает Ульрик, примчавшись из кухни и опустившись на пол рядом с нами. Он бледен, как мел, в его руке столовый нож. Пойдет. Тихо отвечает цыганка, разглядывая лезвие. А затем берет нож в руку. «Так его можно спасти?» Улли всего трясет. Я смотрю на них сквозь пелену из слёз. На улице затихают звуки, шаги и голоса отдаляются. Похоже, братья Хельвины ударились в преследование Хульдры. «Уверена, его папочка не посчитал бы это спасением», — морщится Сара, глядя на Бьёрна. «Так что мы сделаем?» — спрашиваю я. Беру руку Бьорны и крепко сжимаю. Никакой реакции это лишает меня последних сил. Я больно стискиваю челюсти. Ты ведь врожденный оборотень, а необратимый. Сара взволнованно облизывает губы. Никто тебе не обращал. Видно, что ей тоже тяжело терпеть боль. Ее лицо белее мило. Кто оборотень? Ульрик перехватывает ее взгляд, направленный на меня. Ты уже родилась оборотнем, а значит. Почему ты говоришь, что Нея оборотень? Не унимается он. Тш! взмахивает рукой подруга. Но разве... Мое дыхание обрывается. Я поворачиваюсь и уставляюсь на безмятежное лицо Бьорна. Это единственный выход, Нея!» — шепчет Сара, наклоняясь. Проснуться кровососом они ему не дадут, так что ты видишь Бьорна в последний раз либо... Она протягивает руку, ладонью вверх. «И что с ним будет?» — едва слышно произношу я. «Ему не понравится то, что будет с ним происходить», — ледяным тоном выдает цыганка. «Но он будет жив, надеюсь». Я перевожу взгляд на Сару, сглатываю. «Жив» — это слово пульсом бьется в моих висках. «Да о чем речь?» — не выдерживает Улли. Он смотрит то на неё, то на меня, то на нож. Но Хельвины узнают обо мне правду, если это сделать. Схлипываю. Я сама уже протягиваю руку, Сари. Они убьют тебя. Это совершенно точно. Кивает подруга, поднося нож к моей ладони. А значит, тебе придется бежать. Но Бьорн будет жить, даже если никогда не простит. Он будет жить. Бежать. Киваю я. Ничего, убегу. Если они найдут и убьют меня, значит, такова судьба. Я затаиваю дыхание, и все звуки вокруг зловеще стихают. Здесь только мы, четверо: испустивший дух Бьорн и трое склонившихся над ним друзей. Его сердце уже не бьется, напоминает Сара. Поэтому тебе придется отдать ему частичку своей души. У всего есть своя цена. Соглашаюсь я. И в следующее мгновение лезвие ножа глубоко впивается и рассекает кожу на моей ладони. Я сжимаю зубы от боли. Руку так жжет. "Давай", указывает подруга. Я медленно подношу ладонь к телу Бьорна. Горячая кровь капает ему на грудь, кажется, а Сара с ульриком даже не дышит. "А дальше? А дальше ваша кровь должна смешаться", пожимает плечами девушка. "Твоя кровь должна попасть в его" Я наклоняюсь, медленно погружая руку меж поломанных ребер и нащупываю сердце, которое когда-то было большим и сильным. Обхватываю его пальцами и закрываю глаза, замираю, но чуда не происходит. Мне становится больно дышать. Бьорн не двигается, не подает признаков жизни. Когда-нибудь ты простишь, шепчу я. Я не могла поступить по-другому. Когда-нибудь ты меня простишь. Я начинаю сжимать и разжимать сердце, заставляя его ожить и начать качать кровь. Если кровь оборотня способна вернуть его с того света, то сейчас это произойдет. «Что?» — пытается сказать Ули, но тут же затыкается. Я ощущаю, как рука Сары ложится на мое плечо. Бьёрн будет ненавидеть меня, но он будет жив. Будет жив. Мои слезы ручьями сбегают по щекам и падают на его лицо и на грудь. «Пожалуйста, пожалуйста, живи! Этот мир не нужен мне без твоей улыбки. Я не хочу знать этот мир без тебя. Пожалуйста, останься со мной. Вернись». И в следующую секунду его сердце неуверенно дергается в моей руке. Может, мне это только кажется? Но нет, неуклюжее движение повторяется вновь, еще и еще. «Есть!» — выдыхает Сара, отбрасывая окровавленный нож в сторону. Он дышит. «Ты сделала это, ты смогла!» Ульрик в полнейшем недоумении склоняется над другом. Хельвин выглядит спящим, но его щеки и губы разовьют. Бьорн! зову я, вынимая окровавленную руку из его груди, склоняюсь ниже. Бьорн! Нэя! приводит меня в чувство строгий голос Сары. Нэя, тебе пора! Но я, ну как же! Смотрю на Бьорна. С ним теперь все в порядке. Она с трудом поднимается на ноги и жестом заставляет меня сделать то же самое. Но тебе нужно спешить. Сейчас они вернутся, узнают, что произошло. И твоя жизнь оборвется быстрее, чем сюда доберется вся полиция округа. Но... Я бросаю еще один взгляд на Хельвина. Мы будем с ним, мы обо всем позаботимся. Она берет меня за плечи. Эй, посмотри на меня. Ее брови нахмурены, бледное лицо напряжено. Тебе пора убираться отсюда. Я дрожу, глядя на свои окровавленные руки. Мои плечи ходят ходуном. Но мне нужно переодеться, собрать вещи. Я... Как же я... Вот, держи! Она срывает с вешалки длинный черный плащ с красным подкладом, принадлежащий Ингрид, и накидывает на мои плечи. «У тебя мало времени!» Бросает взгляд на дверь. «Боюсь, даже меньше, чем мало!» Сара торопливо накрывает мою голову капюшоном. «Некогда собирать шмотки. Нужно бежать и не останавливаться. Вот!» Снимает с пальца тонкое колечко с розовым камешком, надевает мне на палец и шепчет прямо на ухо. «Это кольцо моей бабушки. Доберись до Манинфлода, разыщи там цыганское становище, спроси старуху Гилли и покажи ей это кольцо, она поможет тебе». «Но я без денег, а к тому же вся мокрая, как...» «Улле!» — нетерпеливо выкрикивает Сара. «Дай ей денег». «У меня тут не так много...» Бормочет он, поднимаясь и выворачивая карманы. Протягивает пару влажных купюр. Останови попутку, в автобус не садись, командует подруга, запихивая купюры в карман плаща. Затем, еще ниже на лоб, сдвигает широкий капюшон, бросая последний взгляд мне в лицо. Я найду, как связаться с тобой, а теперь уходи. Сара, а воздух шумом покидает мои легкие. На это нет времени, беги, Нея! Она толкает меня к выходу, я лихорадочно ныряю в на резиновые сапоги и выскакиваю через дверь, даже не взглянув в последний раз на Бьорна. Черная чёрной тенью сбегаю по ступеням и оказываюсь посреди улицы. Издалека слышатся взволнованные голоса, соседи разбуженные выстрелами, они включают свет и высовываются из окон, но никому из них не хочется выходить в дождь. Секунда уходит на решение, в какую сторону двинуться. Едва я успеваю перейти дорогу и нырнуть в тень деревьев, как темноту разрывает длинный вой сирен. Скоро здесь будут толпы людей, все захотят узнать, что же случилось. Нужно стать невидимкой, нужно исчезнуть, уйти. Глотая слезы, я иду по улице. Не бегу, чтобы не привлекать больше внимания, просто иду, опустив голову и уверенно чеканя шаг. А внутри меня в этот момент воют ветры, и распускаются цветы. Ветры одиночества и необходимости оставить этот город. Цветы, любовь и тихое спокойствие, которые заполняют душу от того, что Бьорн будет жить. На этот раз смерть проиграла. Дождь мелко царапает ткань моего плаща, пузырится лужами под ногами. И тут я понимаю, что оборвала не все нити, связывавшие меня с Ренвиндом. Достаю из кармана юбки смартфоны, швыряю в мокрую траву, а затем запахиваю плащ плотнее и ускоряю шаг.